Загадочные места на дорогах Москвы Свои так называемые загадочные места, как считают ученые, существуют и на дорогах. Количество аварий ДТП здесь превышают мыслимые пределы. В Германии, например, подобные места даже помечают специальными дорожными знаками. В Москве опасными считаются – Участок Волгоградского проспекта перед поворотом на шоссейную напротив АЗЛК. Пересечение Севастопольского проспекта и улицы Бутлерова. Отрезок Дмитровского шоссе возле кинотеатра «Комсомолец». На правительственной трассе. О загадочных местах типа Бермудского треугольника сказано и написано все, что только можно. Кто-то верит в подобные вещи, а кто-то крутит пальцем у виска. А каково узнать, что почти в центре Москвы, более того, на трассе, по которой каждый день проезжают самые важные чиновники, существует такая мертвая зона? На первый взгляд подобное кажется ерундой. Тем не менее, этот маленький участок Кутузовского проспекта здешние милиционеры и гаишники в один голос называют не иначе, как гиблым местом. Статистика неумолима. Именно тут со странной регулярностью разбиваются машины, и что не авария, то почти всегда со смертельным исходом причину таких жутких совпадений стражи порядка объяснить не могут предполагая что искать ее стоит в глубине веков люди в погонах просят о помощи историков и краеведов воланд отдыхает на столе у начальника третьего отдела следственного управления увд зао николая солохина довольно внушительная таблица аварий напротив каждой цифры один четыре Два-три. Это число погибших. Все они встретили смерть практически в одном и том же месте, между восьмым и десятым километрами Кутузовского проспекта, недалеко от поворота на Минскую улицу. Судите сами. Только за прошлый год здесь произошло 16 таких ДТП. Погибло аж 25 человек. — разводит руками мой собеседник. Уже одни эти цифры приводят в замешательство, а когда начинаешь вникать в каждый конкретный случай, становится действительно как-то не по себе. Страшные аварии, уносящие за раз по нескольку жизней, возникают, по сути дела, из ничего. То, что случилось 2 сентября — вообще похоже на мистику время четыре часа ночи многополосный кутузовский практически пуст по страшному необъяснимому стечению обстоятельств здесь и сейчас встречаются три автомобиля в сторону центра едут семерка и уборочная машина в область мерседес водитель иномарки почему то Выскакивает на встречную полосу. Тут же врезается в непонятно откуда появившиеся «Жигули». «Мерс» переворачивается на правый бок и так его тащит по встречке, пока он не наезжает на уборочную машину. Наступил 2004 год, но череда смертельных ДТП в гиблом месте не прекратилась. 16 февраля. Около шести тридцати утра. Машина проехала Триумфальную арку. Выскочила на открытое место. Вдруг автомобиль съехал с дороги и понесся прямиком на бетонный парапет. Сначала «Жигуль» ударился о заграждение, а потом, отлетев, протаранил столб. Чудом выжил лишь один из пассажиров. Что произошло? Сейчас... Так называемый везунчик утверждает, что водитель неожиданно заснул. Разбираться в странном ДТП теперь будет окружная прокуратура. Нельзя не упомянуть, что три вышеописанные трагедии объединяет еще одно немаловажное обстоятельство. Во всех случаях виновники ДТП были трезвы. И таких таинственных аварий – на проклятом девятом километре моря. Причем те, что унесли меньше жизней, не менее впечатляют. За сутки до наступления 2004 года, около полуночи 30 декабря, в гиблом месте столкнулись сразу семь автомобилей. Движение в тот час было довольно интенсивным. Неожиданно одна из машин, джип «Лексус», выскочила на встречную полосу. И в следующую секунду в обоих противоположных потоках друг за дружкой стали биться автомобили. И, кстати, еще до приезда оперативных служб Мерс сгорел дотла. «Проклятие старого погоста?» Милиционеры – люди по роду деятельности недоверчивые и отнюдь не суеверные. Уже настолько свыклись с печальной данностью, что давно перестали списывать все на совпадения или какие-либо земные обстоятельства. Капризы погоды в целом ряде случаев ни при чем. Сильного гололеда на Кутузовском по их наблюдениям не бывает. Так называемый Президентский путь, понятное дело, чистят хорошо. Так в чем же причина? В милиции предполагают, что все дело в кладбище. В округе ходят упорные слухи, что на месте, где ныне пролегает этот участок Кутузовского проспекта, в давние времена был погост. «Говорили же в старину, что на кладбищах нельзя ничего строить», – размышляет Солохин. «Если не трудно, узнайте, пожалуйста, что раньше здесь располагалось». Кстати, следователи уже попросили одного знакомого краеведа покопаться в архивах и выяснить истину, но ответа от него пока не получили. «Мы решили им помочь» поспрашивать специалистов, посмотреть соответствующую литературу. И несмотря на то, что история злосчастного места действительно оказалась туманна, кое-какая картина вырисовывается. Как выяснилось, более или менее известных кладбищ здесь раньше не существовало. По крайней мере, даже в книжке довольно авторитетного в этой области специалиста-краеведа Алексея Саладина В начале прошлого века он описал большое количество уничтоженных ныне погостов. Ничего об этом не сказано. Дело в том, что в древней Москве вообще кладбищ как таковых не было. Покойников погребали рядом с монастырями, храмами, маленькими церквушками. Это потом, из-за моривших столицу эпидемии, Петр I повелел. «Мертвых человеческих телес...» кроме знатных персон, внутри городов не погребать. И кладбища стали появляться под Москвой. А несколько веков назад, там, где сейчас проходит этот отрезок Кутузовского проспекта, в прошлом – Смоленской дороге, которая, кстати, сначала пролегала даже несколько в стороне, как раз был пригород. Также стоит отметить, что вокруг гиблого нынче места находилось несколько сел. А где села, там и церквушки. Значит, могли быть и маленькие кладбища. Постройки были деревянными, пожары тогда бушевали часто. Теоретически, следов каких-то церквей могло вообще не остаться. Опять же, нет никакой гарантии, что во время мора, бушевавшего в округе во второй половине XVIII века, Местные жители не хоронили своих близких, где придется, в том числе в районе гиблого места. Изучающие именно эту часть Москвы краеведы, которых я попросила прояснить ситуацию, только пожимали плечами. Мы не слышали, чтобы здесь существовали какие-то кладбища. Что на этом месте было в древности? Да ничего, волки бегали. Потом же по одну сторону Кутузовского проспекта были фруктовые сады, в другой стороне находились бойни. Надо сказать, и бойни – место отнюдь нерадостное. Постоянное присутствие смерти – море крови. Может быть, именно это каким-то образом создало таинственно страшный ореол до сих пор, спустя столетия, царящей в зоне близ Поклонной горы. Конечно, это лишь предположение, доказательств которым пока найти не удалось. Впрочем, о каких научных подтверждениях может идти речь, если мы имеем дело с чем-то мистическим – бордюром по чертовщине? Нет, конечно, местные стражи порядка, не собираются списать все на одни лишь народные поверья. И на этом успокоиться к Происходящему они пытаются найти и какие-то другие, более земные объяснения. «Может быть, здесь играет роль психологический фактор», прикидывает Николай Солохин. Миновав «Триумфальную арку», Водитель выезжает на более открытое, спокойное место. Он расслабляется, считая, что теперь волноваться не о чем. Начинает набирать скорость, как будто он уже выехал за город и мчится по трассе. На самом же деле расслабляться рано. Впереди сложный поворот. Одни машины уходят на Минскую улицу, другие, наоборот, въезжают с неё на Кутузовский. «А вообще напишите, пожалуйста, еще вот о чем», – прибавил в свою очередь один из «Если бы в этом месте поставили разделительный бетонный бордюр между противоположными потоками, то я уверен, такого количества аварий не было бы, потому что никто тогда не будет на встречную полосу выскакивать». Может быть, разгадка тайны гиблого места довольно прозаична? Впрочем, нет никакой гарантии, что сделать дорожные службы пресловутое заграждение здесь не начнет происходить еще что-нибудь этакое, не менее загадочное и трагичное.